«Или Флора?» но Каролина...» «Джеймс, не перебивай меня, пожалуйста, я знаю, что говорю». Паркер встретил ее снаружи. Он не слышал, чтобы дядя ей что-нибудь сказал. Она могла уже его убить. «Каролина...» «Я не говорю, что она его убила, Джеймс, а только могла, могла». по «Правде-то говоря, хотя Флора, как все это поколение, ничего не уважает, я знаю, что она не мухи не обидит, но факт остается фактом. У мистера Раймонда, майора Блента...» «Миссис Эккроид, и даже у этой мисс Рассел, это ей повезло, есть алиби у всех, кроме Ральфа и Флоры». «А что бы вы ни говорили, я ни за что не поверю, что это Ральф, мальчик, которого мы знаем с детства». Пуаро помолчал, наблюдая за дымком своей сигареты. Потом заговорил мягким вкратчивым тоном, производившим странное впечатление, Так он был не похож на его обычный быстрый говорок. Возьмем человека, обыкновенного человека, не помышляющего ни о каком убийстве. Но у него слабый характер. Долгое время эта слабость не проявляется, может даже никогда не проявится И тогда он сойдет в могилу уважаемым членам общества. Но предположим, что-то случилось. У него затруднение или он узнает секрет, от которого зависит чья-то жизнь. Первым его поползновением будет исполнить свой гражданский долг. Но тут проявится эта слабость, ведь перед ним откроется возможность получить большие деньги. Ему нужны деньги, а это так просто. Только молчать. Это начало. Жажда денег все растет. Ему нужно еще и еще. Он ослеплен блеском золота, опьянен легкостью наживы. Он становится жадным и от жадности теряет чувство меры. Мужчину можно выжимать до бесконечности, но не женщину. Потому что женщина всегда стремится сказать правду. Сколько мужей, изменявших женам, унесли в могилу свои секреты? Сколько жен, обманувших мужей, разбивали свою жизнь вовремя? швыряя правду в лицо мужьям, доведенные до крайности, потеряв голову, о чем они, безусловно, потом жалеют, они забывают о чувстве самосохранения и говорят правду, испытывая глубочайшее, хотя и минутное удовлетворение. Вот что, я думаю, произошло в этом случае. Нажим был слишком велик, И принес смерти куречки которая несла золотые яйца но это не конец человеку о коем мы говорим грозит разоблачение и это уже не тот человек каким он был год назад его моральные принципы притуплены он загнан он хватается за любые средства чтобы избежать разоблачения и вот «Кинжал наносит удар». Он замолчал. Мы сидели словно в оцепенении. Я не берусь передать, какое впечатление произвели на нас слова Пуару. Его беспощадный анализ, ясность его видения испугали нас обоих. Потом продолжал он раздумчиво. Когда опасность минует, он станет опять самим собой, нормальным, добрым, но если понадобится, он снова нанесет удар. Каролина, наконец, пришла в себя. «Вы говорили о сказала она. «Может, вы правы, может, нет, но нельзя осуждать человека, не выслушав его». Зазвонил телефон. Я вышел в переднюю и снял трубку. — Слушаю, — сказал я. Да — Да-да, это доктор Шепард. Минуты две я слушал, потом коротко ответил и повесил трубку. Вернувшись в гостиную, я сказал. В пару в Ливерпуле задержали некоего Чарльза Кента. Его считают тем незнакомцем, который был в папоротниках в тот вечер. Меня вызывают в Ливерпуль для опознания его. Чарльз Кент Полчаса спустя Пуаро инспектор Реглан и я уже сидели в вагоне ливерпульского поезда.